Глава 22. Маскарад. Столичное, немного переделанное под местную моду платье, идеально подходит для маскарада. темно синий шелк струится по фигуре, а серебряная вышивка мерцает, создавая ощущение звездного неба. Собираю волосы в высокую прическу, закрепляя их жемчужными шпильками и накидываю поверх длинный плащ с капюшоном. Местные не оценят столичную моду, да и весенний ветер пробирает до костей. «Ты с ума сошла!» — Янга мечется по комнате, заламывая руки. «Там же весь город собрался! Тебя растерзают, если узнают!» «Именно поэтому я должна пойти», — отвечаю спокойно, закрепляя изящную полумаску. «У меня получится, а ты дождись крока». Янга качает головой, но больше не спорит. Знает, если я что-то решила, то не отступлю. Поэтому и отпускает меня с тяжелым вздохом. Выхожу из ее дома через черный ход. Так спокойнее. А затем пробираюсь к площади. На улицах Афиса сегодня шумно и многолюдно. Осенняя ярмарка в самом разгаре. Пряные ароматы печеных яблок и корицы смешиваются с запахом жареных каштанов. Отовсюду доносится музыка и смех. Люди в масках и карнавальных костюмах снуют между торговыми рядами, разукрашенными разноцветными лентами и фонариками. Я медленно прохожу от лавки к лавке, незаметно оставляя запечатанные конверты. а Затем наблюдаю, чтобы заметили открыли. Работает. И это радует. Нужно продолжать моё рискованное, но необходимое для плана предприятие. Главное, чтобы меня не поймали раньше времени. Едва думаю об этом, как замечаю в толпе знакомую фигуру. Высокий силуэт, гордая осанка, властная походка. Инспектор. На его лице черная маска в цвет дорогой одежды. Но я все равно его узнаю. А он меня узнать не должен. На мне ведь отличная маскировка. Но даже несмотря на это, взгляд инспектора прилипает ко мне намертво. Почему? Тут же отворачиваюсь, делая вид, что я его не заметила, и пытаюсь затеряться в толпе весело гуляющих гостей, убедившись, что инспектора на горизонте больше не видно, оставляющую пару конвертов. Но когда я хочу положить последний, на мои пальцы неожиданно ложится чужая рука, облаченная в черную кожаную перчатку. Вздрагиваю, но знакомый запах с нотками можжевельника и перца выдает владельца руки. Вскидываю взгляд и сквозь черную вуаль смотрю на строгие черты лица инспектора. Сказать, что он не в восторге от моего появления, это ничего не сказать. В его глазах читается плохо скрываемое раздражение. «Что вы здесь делаете, леди?» Инспектор обрывает обращение на полусловие, косится по сторонам, явно опасаясь, что кто-то может услышать мое имя. А затем, склонившись к уху, Еще сильнее шипит на меня. «Вас же могут разорвать на части, если узнают!» Говорит он, и жар его дыхания обжигает кожу даже через вуаль. «Вы так в этом уверены? Или просто хотите избавиться от меня поскорее?» В свою очередь задаю ему вопрос, но последние слова заглушает музыка. Флейта играла и ранее, но тише, а сейчас к ней присоединились другие инструменты выигрывающий красивую, спокойную мелодию. Люди тут же охотно разбиваются на пары и вступают в вальс. А мы с инспектором стоим как каменные. «Леди, я вас приметил уже давно. Позвольте пригласить на танец». Вдруг раздается мужской голос недалеко от меня. Обернувшись, узнаю одного из работников администрации. Он облачен в белый парадный мундир и черные брюки, а вот маски на лице нет. Она у него в руке, которую он прячет за спину, как джентльмен, пока вторая ладонь ждет моего согласия. Да уж, на такой поворот я и не рассчитывала. Да и не думала, что инспектор поймает меня. Леди уже пообещала танец мне, — сообщает Сурл, и лучезарная улыбка блондина тут же становится нервной. — Ох, господин инспектор, не признал вас за маской, — оправдывается мужчина, И кивнув мне с таким видом, будто я на глазах выросла в статусе, уходит. Мой инспектор вместо того, чтобы отойти в сторону, пока еще кто-нибудь не подошел, предлагает мне свою ладонь. Не думал, что однажды буду отбивать вас, леди, чтобы уберечь, говорит он. Хмурюсь, но от танца не отказываюсь. Хочу кое-что прояснить для себя. А вы действительно оберегаете? Ваш последний визит? Оставил иное впечатление. Спрашиваю я, элегантно кладу руку на широкое плечо инспектора. Тут же считываю напряжение, но виду не подаю. Хотя секундой спустя напрягаюсь сама, когда горячая ладонь инспектора ложится на мой стан. «Тот совет был дан для вашего же блага», — прищуривается инспектор. «Но вы не послушали. Пришли в толпу собственными ногами. Разве вы...» «Не понимаете всю серьезность ситуации?» «Отнюдь. Прекрасно понимаю. А зачем вы так рискуете, инспектор?» Спрашиваю я, когда замечаю в толпе два знакомых халёных лица. Кузены и и оба стоят без масок, надменно наблюдая за толпой. В нашу сторону не смотрят. Пока что. «Хотя бы затем, чтобы понять, что есть такого, «Из-за чего вы настолько обесцениваете свою жизнь, придя сюда?» «Правда о прошлом», — отвечаю честно, глядя ему в глаза. И инспектор неожиданно застывает. Благо и музыка заканчивается в этот момент. Сменяется на фоновую скрипку. Пары расходятся, но мы так и стоим, глядя друг другу в глаза. «Не знаю, что инспектор пытается разглядеть через маску и вуаль, но я прекрасно вижу» что в его глазах мечутся молнии, которые он пытается скрыть. Он понял, что я имею в виду. Что-то знает? Сложно сказать наверняка, но в этих черных глазах есть что-то еще, чего я никак не могу понять и даже забываюсь, пока громкие голоса приводят меня в чувство. Осознаю, что слишком долго стою и наверняка привлекаю лишнее внимание. Поэтому делаю быстрый книксон и спешу уйти, как инспектор вдруг ловит меня и тянет обратно к себе. Сначала не понимаю, что происходит. Ощущаю только его горячее тело своей спиной. Мощные ладони на моих плечах и бешеный стук сердца мне в спину. А затем замечаю какую-то дамочку, едва не упавшую на мощенную камнем дорожку. Кажется, она летела на меня, потому инспектор и отдернул. «Хельм! Ведьма Хельм! Я тебя узнала!» «Снимай свою маску!» — кричит она, тыча в меня пальцем. Растрепанные рыжие волосы, безумный взгляд расширенных зрачков. От нее резко пахнет дешевым вином, когда она вновь тянется своими пальцами с обломанными ногтями ко мне, чтобы снять с меня шапку. Но инспектор выходит вперед, закрывая меня собой. «Уходите!» — тихо шипит инспектор. Но я, вместо того, чтобы послушать, Обхожу его и делаю шаг вперед, Ведь для этого я и пришла. Толпа вокруг замирает. Музыка обрывается. В повисшей тишине слышно, как кто-то роняет корзину с яблоками. Они с глухим стуком раскатываются по камням. Люди отшатываются, образуя пустое пространство вокруг нас. На их лицах страх мешается со злостью. А где-то в рядах лавок звенит сталь ножей. «Вы с ума сошли!» Охает инспектор, едва слышно, а я лишь улыбаюсь ему в ответ. «Простите, инспектор, что не представилось раньше. Это дама права», — говорю громко, специально, чтобы все, включая кузенов Сурала, меня услышали. А затем снимаю вуаль и маску под общий вздох толпы. «Я Элиза Хельм, и прежде чем вы захотите отвести меня на костер, я требую последнее слово». Люди переглядываются в замешательстве. Пользуюсь моментом, расправляя плечи, вскидываю тяжелый плащ и, оставшись в одном лишь синем платье, делаю шаг вперед. «Вы считаете, что хельмы несут только зло? И гневайтесь на меня за то, что сделали мои предки!» Мой голос звучит громко и смело, но последние слова даются очень тяжело. Я стою, выпрямив спину, готовая ко всему. Краем глаза Замечаю, как инспектор держит руку под камзолом, готовый вмешаться. Но сделаю все, чтобы этого не потребовалось. Тем более, когда другие суролы здесь. Они стоят чуть в стороне от основной толпы, их силуэты выделяются на фоне пестрой массы горожан. Гай покраснел от ярости, его пальцы сжимают трость так, что костяшки побелели. Второй щурит глаза, словно прицеливаясь. Однако я напрочь игнорирую враждебность этих двоих. Моя цель — не они. Но разве именно я сделала вам что-то плохое? Сердечно, но сильным голосом спрашиваю у толпы. Я не ведала, что случилось с землями. В тот год со мной случилось несчастье, и я потеряла память. Об этом есть документы, если вы мне не верите. Но, вернувшись... Я узнала, как тут обстоят дела. Продать земли, пусть из-за бесценок, было всяко выгоднее, чем восстанавливать их. Но я не посмела. И знаете почему? На громкий вопрос раздается лишь невнятное, недоверчивое бурчание где-то в толпе. И только та сумасшедшая, которая едва не кинулась на меня после танца, желает что-то возразить. Но я отбираю у нее это право. Сейчас нельзя впадать в полемику и терять связь с толпой. Сейчас слово за мной. Мой единственный час перевесить чашу весов. Ведь здесь есть те, кому я помогала от чистого сердца. Они не могут не чувствовать мою искренность. Я могла сбежать. И это было бы правильно, не так ли? Учитывая, что опасность здесь ждет меня на каждом углу. Но я осталась, чтобы возродить эти земли, чтобы Афис снова процветал. И посмотрите, эти земли оживают. Медленно, но оживают. У меня есть план. И каждому, кто отважится помочь мне в восстановлении земель, я обещаю не только оплату за труд, но процент от прибыли первых трех лет. В этот раз толпа охает, а я... Ловлю себя на мысли, что пока что все идет как нужно, разве что покореженные злостью лица кузенов в картину не вписываются. И та самая недовольная активистка, выреженная в черное, как смерть, плает ненавистью, но от них и я и не ожидала. Их поддержку мне не получить. Я отдаю себе в этом отчет. Но другие, те, кто меня уже знают. А притворяться было зачем? — буркает обиженный аптекарь, прижимая к груди свою клетчатую фуражку и, и, глядя на меня так, будто я ему веру в жизнь пошатнула. Нет, он говорит это не со зла. Он вовсе не хочет меня потопить. Он хочет услышать мой ответ. А значит, он хочет услышать меня. А иначе вы бы дали мне шанс? Обращаюсь вовсе не к нему, а ко всем и сразу. Скольжу горящим взглядом по толпе, стоя одна напротив них и совершенно безоружная. «Вы бы прибили меня или изгнали, едва узнав, кто я?» «Разве не так?» — спрашиваю толпу с жаром и тут же сама отвечаю. «Так, я не хотела обманывать. Я боялась, что меня поймают, и притворилась в первый раз только чтобы спастись. А знания, полученные в моем... в столице, оказались кстати». Этими знаниями я и воспользовалась, чтобы доказать вам сегодня, что я радею за офис ничуть не меньше, чем вы. Вы ведь нашли на своих прилавках конверты. Торговцы, возвышающиеся за толпой за счет своих лавок, тут же переглядываются. Кто-то держит мое послание в руках, кто-то косится, по всей видимости, туда, куда положил конверт. Знаю, что многие уже открыли и прочитали. Там небольшие советы по ведению дел, полученные на основании столичных знаний. Это мой способ сказать вам, что я могу и хочу быть полезна. Вы можете сейчас прямо прогнать меня из офиса, ведь не так важно, сколько у меня здесь земли, если весь город настроен против. А можете дать шанс мне, себе и нашему чудесному краю, выпаливаю я, внимательно вглядываясь в лица горожан. В их глазах смятение, сомнение. Где-то встречается вера, а где-то страх. Но куда сильнее меня пробирает взгляд инспектора, который будто испепелить меня на месте готов. Чувство, что он вот-вот возьмет меня за руку, отведет за угол и наругает, как глупого нашкодившего ребенка за безумную выходку. Но я ни о чем не жалею. Ну, почти. Мне дико хочется сказать о том, что мой род на самом деле ни в чем не виновен. Но так рисковать я не могу. Здесь кузены Сурла, и они уже раз сто мысленно порвали меня на части, пока я толкала свою огненную речь. Сейчас слишком рано делать такой рискованный ход. У меня на этот счет другой план. Главное, чтобы сейчас вышло, и оно, кажется, выходит. Толпа гудит, но голоса и лица кажутся уже не такими злыми. В воздухе, пропитанном корицей, выпечкой и парфюмами, начинает пахнуть озоном, как перед дождем. И я хочу, чтобы он пошел, хлынул ливнем чуточку позже и смыл все предрассудки, которые преследовали меня. «Не слушайте ее! Не слушайте эту ведьму! Она хочет вас околдовать! Как ее прабабка Зубы нам заговаривает!» Вдруг выкрикивает та самая безумная с обгрызенными ногтями и только хочет вновь кинуться на меня, как вдруг раздается голос. «Хватит!»